Как только резкий приступ боли прошёл, Сейхан раслепила веки. В глаза бил яркий свет. От твёрдого холодного стола по голой спине бежала дрожь, сильно пахнущей антисептиком. Сердце билось через чур быстро. Слева доносился чей-то отчаянный шёпот: "Давай, давай, давай!" Сейхан узнала акцент профессора Мацуи и услышала панику в его голосе. Желая оценить обстановку, она не спешила двигаться, боковым зрением улавливая все детали. Я в операционной. А вот и Кенс с шприцем в одной руке и стеклянным флаконом в другой. Нельзя вводить слишком много, бормотал он себе под нос, вставляя иглу в ампулу. Она снова обратила внимание на свой неестественно быстрый пульс. Адреналин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 Возможно, поэтому более утихло. А вот когда они начнут вылупляться, профессор не договорил. Когда они добрались до лифта, Сайхан воспользовалась ключом-картой Хамады, чтобы вызвать кабину. Лифт поехал не вверх, а опустился на один уровень. Кен по её просьбе заблокировал двери кабины, а Сайхан нажала скальпелем так, что доктор вздрогнул. "Это ловушка?" спросила она. "Нет, нет!" с выражением боли на лице отозвался Хамада.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 Правый глаз доктора уже опух после того, как Эндо впечатал лицо Оширо в считыватель. Собрав и уложив документы в рюкзаки, члены группы продолжили искать Кэна и Сейхан. А девушке Оширо слышал впервые, а вот профессора Мацуи, судя по угрюмому взгляду, он знал. Похоже, в суете Кэн ускользнул, не оставив преследователям возможности его догнать. Умно. Грым махнул в сторону взорванных дверей.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 Время на спасательную операцию было ограничено, да и рисковать документами и главой лаборатории нельзя. Надо выяснить, как спастись от бедствия Содокура. Айко, видимо, поняла его и бросила на Грэя суровый взгляд. Если что, они выберутся из заблокированного подвала. Взрывчатки было ещё много, однако каждая минута промедления ставила под угрозу всю операцию. Вдруг Кэна поймали, и он уже мёртв. Хога замер и опустился на одно колено. Затем поднял пальцы. Кончики их были тёмными и влажными. Кровь. Рискуя миссией, Айко приказала идти вперёд по следу. В конце коридора они наткнулись на лифты с дверями красного цвета, как и те, взорванные в лаборатории. Энди кивнул на небольшую дверцу сбоку. За тонким окном виднелась ведущая вниз лестница, вниз, а не вверх. Раз уж Кен добрался сюда, то возвращаться не стал бы. К сожалению, выход был заперт. Пока Хогас и Эндо готовили новые заряды взрывчатки, Грейс спросил у Аширо: "Что там?" "Я не", учёный покачал головой. "Наверняка ходят слухи", перебил Грей. "Даже в засекреченных государственных учреждениях все перешёптываются и обмениваются информацией. Что там делают?" Аширо опустил взгляд. "Говори!", полусхватил его за воротник. "АПТ ставят опыты над людьми." пробормотал Аширо. 12 часов 50 минут. Приступаем ко второй фазе, отдал приказ Такаси по зашифрованной телефонной линии. "Ай, Джони Нито", отозвался командир островной базы компании в Норвежском море. "Будет сделано". Такаси склонился над столом, представляя, как десятки самолётов взлетают с заледеневших ВПП.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 под органическим стеклом, а внутри осколка кости доисторической рептилии, дитёныша Аристозуха, небольшого динозавра с крокодилоподобной головой, относящегося к раннему меловому периоду. Его кости и череп кишели осинными коконами. И всё же Такаси предпочитал оригинальное название реликта более изысканное Венец демона.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 проводимая в последние несколько дней операция стала и личной местью, и запоздалым национальным триумфом. Вернувшись за стол, Ито глянул на трость у стены. Феникс являлся символом вечной сущности Оз, способности Одокура восставать из пепла, как и новая японская империя. Это будет его подарок Миу в память о её жертве, о её любви. Даже с высоты своего личного кабинета Такаси слышал, как продолжается схватка на первом этаже. Японские войска пытались атаковать ледяной замок. Эхом доносились взрывы и огнестрельные выстрелы, такие далёкие и незначительные. Ито смотрел в окно на вершину Фудзиямы, окутанную чёрными тучами, среди которых мелькали молнии. Мощный ураган будто посмеивался над ничтожностью столкновения на земле. Хотя медлить всё-таки не стоит. Такасе взял телефон и сделал ещё один звонок перед тем, как направиться к личному вертолёту на крыше пагоды, который одним махом унесёт его в безопасное место. Здесь всё кончено. Единственное, что нужно забрать из этого здания, лежало на столе кусочек разбитого сердца Миу. И то, накрыл венец демона ладонью. Дело сделано, любовь моя. Раздался щелчок, пошло соединение. Глава охраны, ожидавший последний приказ Такаси, дал короткий ответ. Зажигательные заряды, встроенные в пагоду, будут приведены в действие. Пора сжечь ледяной замок.